Это должна была сделать Соловьёва. Лет 20 назад, в начале нулевых, в беседе с председателем правления компании SAF Entertainment Надеждой Соловьёвой, многим она известна как супруга Владимира Познера, вспомнилась о той Джексониаде. Надежда Юрьевна косвенно участвовала в том, чтобы дессы и прочие подобные лихачи впредь даже не пытались зайти на поляну, где она давно уже ключевая фигура. Вот фрагмент того разговора. «Абсолютно точно знаю, что в профессиональной среде на Западе моя фамилия является самой известной из фамилий российских промоутеров. Уверена, в 99 случаях из 100 право первого выбора есть у меня. Не назову ни одного иностранного артиста из побывавших в России, гастроли которого в первую очередь не предлагали бы организовать мне. Ну разве что парочку крупных имен в качестве исключения можно найти». Эта часть рынка в России на 80% принадлежит нашей компании, хотя о дележке в нашем деле сложно говорить. Данный бизнес базируется прежде всего на человеческих отношениях, личных связях и лишь отчасти на финансовых возможностях. Западному агенту безразлично, откуда берутся деньги на оплату концерта его артиста, но человек, с которым он подписывает договор, отвечает за все. Теоретически, Нельзя утверждать, что новых людей в нашей сфере появиться не может. Бизнес — это достаточно молодое, персонажи с какими-то сумасшедшими деньгами, которым кажется, что устройство гастролей — легкий способ умножения капитала, периодически возникают и вмешиваются в процесс. Другой вопрос, что надолго они не задерживаются. Нигде в мире не существует практики эксклюзивных контрактов промоутеров с агентами. И все-таки последние в основном предпочитают работать с проверенными людьми. А если находятся агенты, все же готовые сотрудничать с новым клиентом, вы, то есть опытные промоутеры, стараетесь устранить их, как компанию Десса? Могу рассказать ту историю. Мы все, я, Борис Зосимов, нами, и другие в ней участвовали. Каждый из нас хотел тогда привезти Джексона в Москву. Мы конкурировали и предлагали его агентам свои условия. В какой-то момент возникла никогда не занимавшаяся шоу-бизнесом Десса и тоже включилась в борьбу. И тут, кажется, у Бори Зосимова появилась идея объединиться против нее, попросту говоря, проучить людей со стороны. Мы же, помимо конкуренции, были еще и друзьями, которые знали друг друга много лет. И каждая из наших структур поочередно стала предлагать менеджменту американской звезды все более высокий гонорар, а когда он достиг абсолютно неподъемной суммы – Мы синхронно отказались от дальнейших переговоров. В результате Десси согласилась заплатить Джексону искусственно завышенную сумму и попала. Нормальный способ борьбы с пришельцами. Сейчас фирм, подобных Десси, уже нет. А если вдруг появится, вы вновь примените аналогичный прием? Конечно. Но сегодня, по-моему, нет артистов, из-за которых начнется такая тяжба. Тогда казалось, что Джексон — дико успешное предприятие, но Бог буквально отвел от нас угрозу. Мало того, что Десса заплатила сумасшедшие деньги, так еще, если помните, над Москвой в день концерта зарядил проливной дождь, и вообще выяснилось, что Джексон не такой уж популярный в России артист. Любопытно, что мы затронули эту тему сейчас. Как раз неделю назад на меня выходили новые агенты Майкла и интересовались, не хочу ли я включить Москву в маршрут нового тура Джексона, который планируется в мае-июне следующего года. Честно говоря, нахожусь пока в некотором недоумении. Совершенно не представляю, каков сейчас сегмент рынка этого артиста. Ответа пока не дала. По каким критериям вы определяете, стоит ли вести артиста в Россию? Они очень субъективные. Пытаемся, конечно, проводить какие-то опросы, работаем с радиостанциями, дабы определить степень популярности исполнителей. Интересуемся у записывающих компаний объемами продаж легальной продукции, хотя прекрасно знаем, что 97%, а не 80%, как заявлял на недавнем заседании правительства Касьянов, продаж принадлежит пиратам. Стараемся уловить какие-то тенденции в зрительском интересе, но основной советчик, конечно, собственная интуиция. А она наверняка подсказывала, что пора бы уж организовать гастроли Уитни Хьюстон, Мадонны, Адриана челентана челентана не летает самолетами. Те два раза, что он был в СССР, его привозили буквально на аркане. К тому же он не считает профессию певца для себя основной и сосредоточен преимущественно на кино и других проектах. Чтобы поехать куда-то, он должен очень этого захотеть. Но добираться поездом до России ему придется... С двумя пересадками такое практически исключено. С Хьюстон нас преследует просто злой рок. Мы трижды заключали с ней соглашение. В первый раз отменили, благо еще не начали продавать билеты. Во второй отменили концерт, когда реализовали примерно 10%. А в последний раз собрали уже 95% выручки, и тут прогремели взрывы домов в Москве, и все опять сорвалось». Первые два визита не состоялись из-за проблем с наркотиками у Уитни. Но на будущий год, надеюсь, нам уже ничего не помешает организовать её выступление. Мадонна с 93 -го года не выезжала в туры. В прошлом году она сказала своим агентам, что готова дать несколько концертов в Европе и спела в Лондоне, Париже, Барселоне, Берлине. Кроме нас, как вы догадываетесь, к ней большая очередь. В 93 мы ещё не имели возможности её пригласить, А в прошлом году предложение сделали, но согласия не получили, и дело упиралось вовсе не в нехватку средств, как некоторые думают. «Мадонна», к слову, на нынешний день, пожалуй, единственная артистка, способная, например, собрать лужники при удовлетворяющей на стоимости билетов. Её концерт может стать коммерчески выгодным предприятием. А Пол Маккартни? Убеждена, что он не соберет лужники при такой цене на билеты, которую нужно устанавливать. Если печатать от 79 до 85 тысяч билетов, их средняя стоимость должна составлять 30-35 долларов. В Англии, например, стоячие без мест проходки на выступление, скажем, Rolling Stones стоят 30 фунтов и 4 дня стадион Битком. У нас массовая аудитория не готова столько платить. Значит, мы сработаем себе в убыток. Но концерт Маккартни в следующем сезоне, думаю, все же организуем. Зачем? Во-первых, это знаковая фигура. Во-вторых, концерт будет абсолютно спонсорским. не хочет в 2003 выступить в Москве и Пекине, но при условии, что это будут необычные представления на больших пространствах. Впервые приехать в Россию и спеть в Кремле ему не интересно. Мы обсуждаем с ним его визит уже года три. Возможно, договоримся, чтобы он дал один бесплатный концерт и один для VIP публики, способной выложить за билет солидную сумму. Как за выступление Элтона Джона в Екатерининском дворце под Санкт-Петербургом? Представляю, какой гонорар тогда заплатили британцу. Очень небольшой. Концерт был благотворительным и одновременно снимался для интернета, поэтому выручка от него пошла на питерские памятники, а сэр Джон основные деньги получил от компании Microsoft. По какой схеме чаще действуют наши концертные агентства? Сначала подыскивается щедрый спонсор под приглашение той или иной звезды, или прежде ведутся переговоры с представителями артиста, и уж затем вы ищете тех, кто застраховал бы компанию от чрезмерного финансового риска. САФ практически всегда в первую очередь ведет переговоры с исполнителями. Мы отнюдь не постоянно делаем концерты со спонсорской поддержкой. Наша компания достаточно обеспечена, чтобы самостоятельно осуществлять многие проекты. Кстати, и артистов, до которых априори без спонсоров не потянуть, очень мало. Вообще хочу заметить, что вся эта красивая, глэмовая история про приглашение артистов, их приезд, общение с ними, встречи в аэропортах, выбор для них лучших отелей — это история про калькулятор». Лишь дилетантам кажется, что все сорят деньгами, а суммы гонораров придумываются на авось, мол, давайте заплатим певцу Тюткину 100 тысяч долларов, а певцу Пупкину 200. На самом деле менеджмент любого артиста прекрасно знает, сколько и где можно просить и ожидать. Нам поступает предложение, мы его рассматриваем, то есть садимся и считаем. Исполнитель приезжает тогда-то, настолько то он может собрать такой-то зал, где столько-то мест, значит билеты должны иметь вот такую-то цену. Устраивает нас это или нет, всё измеряется относительно предполагаемых кассовых сборов. Назовёте самого дорогостоящего исполнителя из тех, кого вам довелось приглашать в Россию. Стало бы Уитни Хьюстон, если бы приехала, хотя, извините, лукавлю, самой дорогой была Тина Тёрнер. А самый неожиданный райдер, с которым приходилось сталкиваться – Это еще одна распространенная иллюзия, будто мировые звезды безгранично капризны, чего только для себя не требуют. Все гораздо прозаичнее, и большинство райдеров похожи друг на друга. Их и составляют одни и те же люди. Из любопытного могу вспомнить, пожалуй, просьбу о предоставлении французского вина определенной марки и года для Шарля Азнавора. Когда мы выяснили, что такое вино не только найти сложно, но оно ещё и стоит не менее двух тысяч долларов за бутылку, то решили условия не выполнять. Купили пять бутылок обычного «Бордо» по восемь долларов, а потом оказалось, что ознобор вообще не пьёт, и это требование вносит в райдер его агент, поскольку к знаменитому шансоне любят заглядывать за кулисы высокие гости. После концерта в Кремле к нему зашёл президент фирмы Cartier, Ну и налили ему этого «Бордо». «Я как раз оказалась рядом». Он увидел на моей руке часы своей фирмы и спросил, «Надя, наверное, купили подделку на Бродвее долларов за 15?» Я возмутился. «Ничего подобного. Это настоящие кортье из дорогого бутика». «Отлично», — сказал он. «А почему же вы нас угощаете дешевым вином?»